Глава седьмая «Мразь!» Лада Приор попыталась ударить меня по лицу, но я перехватил тонкую руку «Убийца!» Оттолкнув ее, я спросил «А ты чего хотела?» «Чтобы я смирно ждал, когда меня казнят?» Влада сидела на железном ящике, натянув разорванный подол ночной рубашки на колени Я устроился напротив, расставив полусогнутые ноги Упирался подошвами в борт Справа его рассекла трещина, того и гляди, наше ненадежное укрытие лопнет, и мы посыплемся вниз, как грязное белье из корзины. Три воздушных шара над головой будто слиплись боками и образовали темную бесформенную массу. Круглая маленькая гондола под ними слабо покачивалась, скрипя вантами в порывах ветра. Приподнявшись, я выглянул за борт. Снаружи из трещины торчала кривая железка с оплавленными краями, кусок обшивки, воткнувшийся на излете после взрыва. И как он корзину насквозь не пробил. Мог ведь проткнуть меня или ладу, как копье, или в шары угодить. Лежали бы мы тогда сейчас на дне ущели. Перегнувшись через борт, я поплевал на ладони и вцепился в железку. Пошатал из стороны в сторону, потом вырвал с громким вдохом. Швырнул вниз и снова уселся на дно. «Пить хочешь?» Взяв девушку за плечо, я добавил. «Привстань!» «Не трогай меня!» Почему? Ты убийца. За свою жизнь я вряд ли убил больше людей, чем твой отец. Гладу затрясло, то ли от злости, то ли от холода. Не смей говорить о нем. Он солдат, а из-за тебя погибло столько невинных. О ком это ты? О гетманах? Удивился я. По-моему, невинный гетман звучит примерно как травоядный катран. Она с бешенством глядела на меня. Привстань. — повторил я и подвинулся в сторону. — А лучше пересесть сюда. Мы высоко, тут холодно и сильный ветер. Быстро замерзнем. Она презрительно фыркнула, но послушалась. Втиснулась между мной и стенкой, поерзала, устраиваясь поудобней. Я перехватил нож в левую руку, почувствовал плечом, как дрожит лада. Напряжение боя отпускало. Пальцы, сжимавшие рукоять, подрагивали. Тело пробирал легкий озноб. Потянувшись к ящику, на котором только что сидела девушка, я приподнял крышку. Скрипнули ржавые петли. Внутри лежал сверток, тыквенная фляга, две жестяные баночки, рулон бинта и склянка с фитильком. Вода была затхлой. Похоже, небоходы давно не обновляли спасательные запасы в корзинах. Я передал флягу Ладе. Она сделала несколько глотков, заткнув горлышко пробкой. Отвернулась к стенке. На дне ящика нашлась зажигалка из винтовочной гильзы. С ее помощью я запалил фитилек спиртовки. Слабые синие отсветы заиграли на стенках корзины. В свертке оказались два куска вяленого мяса. Желудок уже сводило от голода, и я вгрызся зубами в твердой ломоть. Другой сунул ладе, но она отпихнула мою руку и вдруг потянулась к ящику. Сжав мясо зубами, я схватил ее за кисть, так как не знал, что еще там лежит помимо баночек и бинтов. На дне могло быть оружие, и я его не заметил. А девчонка о нем знает, да как схватит сейчас. Лада снова презрительно фыркнула. Ты что? Боишься меня, Марк Сид? спросила она, не поворачивая головы. Я просто мать хочу взять. Видишь там, аптечка. Я искоса наблюдал за ней. Лоб в садинок, бровь рассечена, одна коса расплелась, волосы спутались. И все равно красивая девушка. Сестра моя тоже не уродина, но у нее подбородок совсем мужской. Тонкие хищные брови, впалые скулы. Короче, внешность такая, что сразу понятно. Это тебе одним ударом голову отрубит и не поморщится. А у Лады лицо было мягким. Полные нежные губы. Округлый, совсем нерешительный подбородок с ямочкой. Густые брови. Я отпустил ее руку и снова принялся за мясо. Лада взяла одну жестянку... Сняла крышку и понюхала содержимое. Зачерпнула вязкую массу и начала мазать лоб, бровь. Я смотрел на нее. Перед глазами встала рожа того мутанта, одного из братьев Верзил, который преследовал термоплан Чака. Вот он, как живой, сидит прямо передо мной, держит жестяную банку и в точности, как ладом мажет разбитый подбородок. Я видел даже волосы, торчащие из его ноздрей, морщинки у глаз. Кустистые брови и глубокую складку между ними. Картина была настолько ясной в цвете и подробностях, что я застыл с приоткрытым ртом и едва не подавился мясом. «Кусок в горло не лезет!» Лада, закрыв банку, взяла бинт. Сглотнув, я попросил «дай воды». Передернув плечами, она протянула флягу. Я сделал несколько глотков, вытер рот и встал. Лада тоже выпрямилась. — Ветер на юго-восток дует, — сказал я. — Нас несет дальше над ущельем. Забинтовав кисть, Лада попыталась сделать узел, вцепившись в конец повязки зубами, но у нее ничего не вышло. — Давай, помогу, — проворчал я. Девушка покачала головой. Разозлившись, я оттолкнул ее руку и стал затягивать повязку, не обращая внимания на молчаливое сопротивление. — Не веди себя, как ребенок. Как бы ты ко мне ни относилась, мы сейчас в одной лодке, то есть в корзине. Она прикусила губу, и когда я закончил с повязкой, отвернувшись, стала заплетать косу. Покончив с прической, закуталась в платок и снова села. «Утром мы будем в Инкермане, и тогда тебе конец, Альбинос», — кровожадно пообещала Лада. «Я тебя тоже люблю», — откликнулся я, глядя в сторону, куда ветер нес шары с корзиной. «Что?» Она скинула голову, ноздри затрепетали, задрожала правое веко. Мне показалось, что сейчас она вцепится мне в лицо. Ты? Да как ты смеешь? А что такое? Спасаясь от ветра, я присел рядом с ней на корточки. Это просто шутка. В том-то и дело, что шутка. Она ударила кулаком меня в грудь. Ты уже шутил так со мной? «После тех твоих шуток погибла мать! Брат оказался в плену в Херсонграде, а дом приоров уничтожили!» «Как же я ненавижу тебя, Альбинос!» Она опустила голову и сжала ее руками. Некоторое время мы сидели молча. Потом она глухо сказала. «У небоходов было радио. Отец успел передать сообщение, и наши дозорные будут следить за небом над ущельем. Тебе не уйти». Я пожал плечами. «Увидим!» Откуда вообще в Анкермане взялся этот дирижабль? Немоходы всегда держат у нас одну свою машину. Когда она уходит с грузом Чинзира, на смену прилетает новая. Узнав про тебя, отец договорился, чтобы они доставили его в редут и обратно. Мы замолчали, погрузившись в свои мысли. Лада сидела, обхватив голову и уткнувшись лицом в колени. Ветер шевелил каштановые волосы на затылке. Выглядел он очень трогательным, беззащитным. Не сдержавшись, я положил на него ладонь, погладил. Не поднимая головы, она отбросила мою руку. Но сделал это не сразу, через несколько мгновений, будто переборов себя. — И когда нас перехватят над Энкерманом, что ты сделаешь? — спросила она. — Опять станешь угрожать, что убьешь меня? — Еще не придумал, — ответил я. — Если ветер не переменится, наверное, свяжу тебя и повешу на корзине снаружи, чтобы они видели. Прокричу им, что перережу веревку, если кто-нибудь решит загорпунить эвакуатор. Она подняла лицо, и я увидел сверкающие гневом глаза. Но помимо гнева в них было что-то еще, какое-то тщательно скрываемое, наверное, даже от нее самой чувство. Неужели, несмотря ни на что, она все еще... — Да, ты способен на это, — с горечью сказала Лада. Я покачал головой, не спуская с нее пристального взгляда. Нет, я не стану ни связывать тебя, ни как-то еще использовать против гетманов. Посмотрим, как все обернется. Сейчас рано об этом говорить. «Ты врешь!» — отрезала она. «Врешь, хитришь, лицемеришь, как всегда! Когда я говорила, что ты худший из худших среди всех, кто живет на горе Крым, я не врала! Это правда! И если...» «Какие сильные чувства!» — перебил я. «Что я сделал тебе?» — Что? — выдохнула Лада. — Что сделал? Ты еще спрашиваешь? Или ты забыл как? — Забыл. Она задохнулась, в гневе сжимая и разжимая кулаки. — Именно от тебя такое и надо было ждать. После всех этих зверств забыть о них. Просто уехать и забыть, и спокойно спать по ночам. — Не в том дело. Я и правда забыл. Я пришел в себя прошлым днем в лодке, которая плыла по черной речке. Она свалилась в водопад, но я успел выпрыгнуть. Меня спас коротышка на дирижабле. Потом еще к нему присоединилась женщина, назвавшаяся Мирой, с небольшим отрядом. «Мира, твоя сестра!» «Что все это значит? О чем ты говоришь?» «Правильно. Она так и сказала. Но я не помню ее. Как не помню вообще ничего». Кто я такой? Как попал в ту лодку? Почему за мной плыли кочевые? Ничего. Даже свое имя я узнал только сейчас от тебя. И тебя я тоже не помню, Лада Приор. Извини. Я говорил все это спокойно, глядя ей в глаза, а в них ярость сменялась удивлением. И по мере того, как это происходило, другое чувство, которое Лада тщательно скрывала даже от самой себя, становилось все более явным. И, наконец, я понял, Лада Приор все еще любит Марка Сида по прозвищу Альбинос. Любит, невзирая на все страдания, которые он ей причинил. — Ты врешь! — прошептала она растерянно, и я пожал плечами. — Конечно, доказать я тебе ничего не могу. Но сама подумай, зачем мне такая ложь? Наверное, я действительно был причиной смерти твоих близких. Ты мне не веришь, но я тебе верю. Из-за меня уничтожили дом приоров? Пусть так. Но это... Это был не я. Вернее, это было в другой жизни. Я не помню вообще ничего из того, что делал тогда. Нет. Это снова ложь. Твои змеиные хитрости, увертки. Я не понимаю, зачем, но ты врешь. Ты только что придумал это, чтобы сбить меня с толку или разжалобить, или... Ведь так? Отвечай, так! — вскрикнула она мне в лицо со слезами на глазах, обеими руками вцепившись в мой воротник. Больше я не мог сдерживаться. Бросив нож на дно корзины, обнял ее, прежде чем она успела что-то сказать, прижал к себе и впился губами в ее губы.